Глава 9. Спрятанная планета Признаться честно, я ждал вас, друг мой. Все, что происходило за последний год в королевстве, изрядно огорчало меня. А когда я услышал о вашей смерти на гильотине, то просто не поверил. Трудно поверить, что сын моего старого друга принял мучительную смерть всеми преданной и проклятой. Но я не мог ничего сделать. «Я обещал вашему отцу ни во что не вмешиваться. Главная моя задача — сохранить законсервированный флот для возрождения Поргуса. Ваш отец предчувствовал скорое падение королевства и старался подготовиться к этому». Граф Кирилл Ребениус, высокий статный мужчина с окладистой бородой, выглядевший, несмотря на свой почтенный возраст, моложаво, принимал Илью Давыдова у себя в кабинете. Илья, как только увидел его, Сразу вспомнил. Они встречались раньше. Ему было тогда от силы лет пять. Он без спросу вошел в кабинет отца. В дневное время заходить в кабинет было строго запрещено. Отец работал, занимался государственными делами. Его нельзя отвлекать. Но тут Имран заигрался, забыл о правиле и забежал весело хохоча к отцу. В кабинете как раз находился граф Кирилл Ребениус. Они что-то обсуждали — но при появлении мальчишки умолкли. Граф поднялся из кресла, шагнул навстречу Имрану и протянул ему ладонь для рукопожатия. Как это было давно! Но с той поры граф, кажется, совсем не изменился. Все тот же прищур, карих глаз с хитринкой, тоже суровое и сильное рукопожатие и приятный, с хрипотцой голос. Словно и не было всех этих лет. Все живы, и ничего страшного не произошло а собрались они, как старые друзья, за бокалом вина, поговорить обо всем на свете. Сразу по прибытии на планету Цолун, система Канатоходца, Илья связался с другом отца, и, после непродолжительной беседы, навстречу им был выслан почетный эскорт, который доставил Илью в сопровождении Карена Серое Ухо, Фомы Бротника и Ульриха фон Герба в загородную резиденцию графа Ребениуса. «Правда, я слушался приказа вашего отца, молодой человек. Я начал процесс расконсервации флота, а сам с небольшими силами в три десятках крейсеров выступил к Актарии. Я надеялся коротким набегом отбить вас у богомерзкого магистрата, но я не успел. По всем каналам сообщили, что король Имран Актарский казнен. Тогда я вернулся назад. Горе мое было велико, но я не мог вернуть вас». Спустя два месяца я решил готовиться к войне с магистратом. И тут всплыла новость о вашем счастливом воскрешении. Я не мог в это поверить. Теперь я к вашим услугам, мой мальчик». Илья смотрел на графа Ребениуса и не мог понять, можно ли ему доверять. Преуспевающий бизнесмен, богатейший человек королевства, готов все бросить ради того, чтобы исполнить клятву, данное несколько десятилетий назад давно умершему старому другу. Он готов был потерять все во имя старого обета. Разве возможно такое чудо в этом насквозь прагматичном мире?» «Я рад, что остались еще верные люди в Поргусе», — сказал Давыдов. «Позвольте спросить, почему вы не прилетели ко мне сразу? Почему только сейчас?» Граф Ребениус пристально посмотрел на Илью. От этого пронзительного взгляда сканера ему стало не по себе. Илья не спешил раскрывать душу перед графом. Он еще не разобрался в этом человеке. Неизвестно, как он отреагирует на то, что в теле сына его старого друга засел гость из прошлого. Рискованно. Что, если после этого граф посчитает, что ничего не должен Имрану Актарскому, потому что формально его больше не существует? Он откажется поддерживать его. И тогда все будет напрасно. Но и врать старому другу отца Илья не хотел. Как-никак личность Имрана растворилась в нем. И все, чем дорожил Имран, теперь дорого и ему. После Мааровых рудников я многое не помнил. Потом память частично восстановилась. И вот я здесь. Сказал полуправду Давыдов. «Это хорошо. За последние несколько дней... Столько всего изменилось в мире, что я даже не знаю, чему верить или нет. Я видел выступление вашего врага Ивария Крота. Слышал, некогда вы были очень близки, а потом он предал вас и возглавил магистрат. Вы можете мне объяснить, что означает весь этот цирк с арестом и публичным покаянием? Граф Рябиниус поднялся из кресла, обогнул стол и подошел к большому глобусу, модели планеты Цолн. Открыв крышку, он достал бутылку вина и два бокала. Наполнив бокалы, один он протянул Давыдову. «Пока я и сам не знаю, как к этому относиться. В условиях инопланетного вторжения воевать еще и внутри страны — это первый шаг к пропасти. Возможно, он это понимает и решил объединиться, чтобы совместными усилиями задавить Слиппадов», — высказал версию Давыдов. «Встать об этом. Ваш отец очень сильно интересовался червоточинами Штельмана. Он предполагал, что рано или поздно их прорвет, и какая-нибудь иномирная гадость попрет к нам. Собственно, так и произошло. Он тратил большие деньги на исследования червоточин. Я продолжил его исследование. Мы наблюдали за червоточинами. После переворота магистрат свернул все исследование. Перебил графа Илья». «Все, да не все. Я тоже интересовался червоточинами. Я помню еще время, когда их не существовало. Я был мальчишкой, и когда появилась первая информация о них, я читал все, что выходило, и собирал любые упоминания. В общем, я вел независимые исследования. Я мог себе это позволить. Я нанял группу ученых, которые пополнилась после того, как магистрат прекратил исследования». Не остается сомнений в том, что червоточины — это проходы в другую Вселенную, через которую к нам могут проникать иные объекты, такие как черные корабли, а мы к ним нет. Долго мы бились над этой проблемой. Наконец могу сообщить, что решение найдено. Мы построили модель аппарата, который позволяет бурить проход в червоточину с нашей стороны. Мы назвали этот аппарат Бурильная установка Хемитса. В теории все работает. На ближайшее время назначены полевые испытания. Если все пройдет хорошо, мы можем отправить исследовательскую экспедицию на другую сторону червоточины. И тогда мы поймем, что собой представляют слиподы. Новость понравилась Давыдову. Узнать природу происхождения врага, мир, из которого они пришли, означает найти ключик к победе. «Я столкнулся со слиппадами на Верборе». Илья подробно рассказал о черных спорах, сером тумане и о его мерзких порождениях. Граф Рябениус внимательно слушал и не перебивал. Вино в бокалах закончилось, и граф вновь их наполнил. Вид при этом у него был весьма задумчивый. Он словно погрузился в другой незримый мир, переваривал полученную информацию. Мы столкнулись с очень серьезным противником. Слиппады нас не замечают. Мы для них деталь интерьера в комнате, которая мешает им жить. Они просто избавляются от всего ненужного. Выносят из комнаты хлам. И мы для них и есть этот хлам. Мы не представляем для них никакого интереса. Они прибыли сюда, вероятно, с целью колонизации нашей Вселенной и перестраивают ее под себя». «Я тоже склоняюсь к этому мнению. Но мы не можем отдать наш мир без боя. Необходимо найти способ уничтожить Слиппадов. Пока же мы сильно проигрываем по всем статьям, а наше оружие малоэффективно против них», — поделился своими соображениями Давыдов. «Кажется, у меня есть идея. Если буровая установка Хемитса способна справиться с червоточиной, то, возможно, на ее основе можно сконструировать новое оружие, которое могло бы эффективно уничтожать Слиппадов. В глазах графа Кирилла Ребениуса засверкали бешеные огоньки. «Я передал в аналитический центр задания. Мои умники обещали поработать над вопросом. Хорошо бы нам взять образец Слиппада или одного из их порождений, но мечтать не невриятно. Будем работать с тем, что есть». «Можно попробовать добыть образец. У нас есть информация о планетах» которые захвачены слиппадами. Достаточно слетать и произвести захват. Я думаю, отколупнуть кусочек от черного жгута возможно, поделился соображениями Илья. Хорошая идея, надо попробовать, ухватился граф Рибениус. Я распоряжусь, чтобы нашли ближайшие к нам планеты, захваченные слиппадами, и отправлю экспедицию. Замечательно. А когда я смогу увидеть свое наследство? Секретный флот, спросил Илья. «Вы думаете, он здесь, на солне спросил довольный граф Ребениус. «Цолн — промышленный мир. По сути, это единый мароперерабатывающий завод. Наша продукция идет как в королевство Поргус, так и на экспорт. К нам периодически пролетают различные государственные комиссии с проверками. Прятать здесь флот — просто верх безрассудства. Кто-то особо любопытный, пронырливый, может случайно наткнуться на него. Но флот недалеко». Он базируется на спрятанной планете искусственного происхождения. Под ее оболочкой находится верфи со спящим временно флотом. У меня только два вопроса. Первый. Когда я могу его увидеть? И второй. Откуда мы возьмем народ для экипажей? Последний вопрос особенно волновал Давыдова. Он не представлял, где найти столько преданных людей, которые готовы воевать под его стягами, умирать за него. И важно чтобы эти люди не имели бы никакого отношения к магистрату. На завтра я запланировал полет к Схрону. Так во всех документах называется «Спрятанная планета». Вы сможете убедиться, что все готово к выступлению. Что же касается экипажей, то я не вижу в этом большой проблемы. Большая часть флота автоматизирована. По сути, это автономные боевые станции, управляемые одними двумя операторами. В остальном же экипажи давно готовы и только ждут приказа о выступлении. Флот — это не только корабли, но и люди. Когда ваш отец распорядился создать секретный флот, под этим подразумевалась непрестанная подготовка боевых экипажей, чем мы и занимались на схроне все эти годы. Граф Кирилл Ребениус выглядел довольным собой. Ему было чем гордиться. Он исполнил свою роль и обоснованно полагал, что справился с ней превосходно. «Кто финансировал всю эту деятельность?» — спросил Илья. «Спрятать флот — это одна статья расходов, а вот поддерживать его все эти годы, работать с людьми — тут требовались серьезные финансовые вливания». «Ваш отец создал независимый стабилизационный фонд, которым я управляю до сих пор. Эффективное управление стартовым капиталом позволило не только сохранить эти деньги — но и приумножить их, несмотря на все расходы. Копилка постоянно пополняется от мара перерабатывающих предприятий солна в которых я имею свою долю прибыли. Ваш отец все тщательно продумал».